Глава восьмая. Такая реальность. Что случилось? То, что здесь что-то произошло во время нашего отсутствия, само по себе дерьмово, да и дураку было ясно. Но все же я лихорадочно перебирал в голове различные варианты. Сначала все внутрь. Взволнованный майор снова оглянулся на вход в бункер, но вдруг, заметив Голиафов, вздохнул. «Только вот техника. А, все равно не удержим». Давай, деш, майор, лейтенант Красы, потом нетерпеливо отмахнулся Ратлер. Все внутри. Майор, да что за херня? Ты сам на себя не похож. Не выдержал я. Я расскажу. Только когда внесли всех раненых, только когда все выжившие были внутри, и соскрежетом закрылась гермодверь, я наконец-то понял, что и внутри не всё так просто. На стенах отчётливо были видны выбоины от пуль, кое-где ещё проступали пятна крови. Чувствовался странный запах с металлическим оттенком. Что произошло? Я повысил голос так, что меня услышали почти все. Повисла тишина. Почти через сутки после того, как вы покинули бункер, мы решили вынести наружу часть оборудования, оружие. Площадка перед гермодверью вполне позволяет провести текущий ремонт. И когда мы это сделали, появились они. Мелкие роботы, похожие на крабов. Своими клешнями и манипуляторами они принялись потрошить нашу аппаратуру, оборудование, инструменты даже технику. Проникли внутрь бункера, начали рвать на части бронекостюмы, винтовки. То, что им было нужно, они уносили с собой и возвращались снова. Я видел таких несколько минут назад и ещё какого-то паука. Но Рэттлер словно меня не слышал. Мы сразу же дали отпор и перебили нескольких, когда появились другие. Паукообразные. Они били скорострельными импульсными пушками, но не убивали. По ногам, рукам. В общем, выводили из строя нашу оборону. Они просто двигались и калечили людей, а следом шли крабы и разбирали все на части. Несколько человек погибли, потому что эти роботы сдирали скафы прямо с тела, без разблокировки, вместе с конечностями. «Вот хрень!» — выдохнул Барнс, и хотя это было невероятно, никто не сомневался. Кое-как мы смогли выбить их за пределы бункера и закрыть герма дверь. Но эти твари взломали ее и снова полезли внутрь. Тогда мы сменили код, но это не помогло. Пришлось ломать ее. Теперь снаружи ее открыть нельзя. Только изнутри. «Сколько погибших?» — сглотнув, спросил я. «Когда мы выезжали, здесь было одиннадцать здоровых и двое раненых» шестеро. Без специалиста было видно, что Рэтлер, если не сломлен, то серьёзный выбит из кли. Боевой офицер, но снова столкнувшийся с очередным кошмаром. Только оправились от одного противника, как появился другой. Когда у тебя на глазах медленно убивают твоих людей, у кого угодно планку сорвёт. Вот и майор не выдержал, но всё же он был адекватным. Что это за крабы, пауки? Откуда они здесь взялись? Мы не знаем. Первые появились из ущелья. Удалось только проследить, что они таскают металл, некоторые детали куда-то в горы. Человеку там не пройти, но они полностью механические, действуют слажено, словно один механизм. Эти крабы что-то вроде рабочих, а пауки охрана. И тут я вспомнил о стальных шарах. Они ведь тоже были механические. Доминаторы. Что если вот чёрт, это Я, кажется, понял. Анна, вы же доком видели стальные шары со светодиодами на корпусе. Ну да, намекаешь, что они конструктивно похожи? Да, более чем. Что если это те же доминаторы, только другой вид? Смелое предположение, хмыкнул Крэйн. Но похоже на правду. Их технический уровень очень высок. Человечество ещё не научилось делать таких. Наши дроны на два порядка примитивнее. Тогда кто их делает? Вопрос был очень интересным, но ответить на него было некому. Ратлер подошёл к двери, прислушался, но через неё не пробивалось ни звука. "Роботы, что вы сюда доставили? Эти чёртовы пауки разберут их на части к утру, это без вариантов. Они приходят уже шестой раз, берут что им нужно и уходят. Если мы не сопротивляемся, они нас не трогают. Но если их заинтересует скаф, внутри которого будет человек, порвут на части". Тот чистый расчёт. Дерьмо, ситуация. Так, ну всё ясно, вздохнул Виктор и оглянулся на Красса. Но у нас теперь много оружия есть. Мы много чего полезного привезли с собой. Нужно организовать оборону. Наши галеафы легко покрошат и крабов, и пауков. Причём даже нет смысла сажать внутрь пиратов. Я всё организую дистанционно. Вариант, произнёс я, оглянувшись на Японца. Заблокировать дверь хорошая идея. Кто придумал? Моя, послышался слабый голос со стороны. Я оглянулся и увидел Ферта. Выглядел он кошмарно. Правая кисть была ампутирована, плотно перемотана бинтами. Предплечье и запястье тоже в бинтах, кое-где проступали кровавые пятна. Ферт, что за? Это они, да? Они сделали? К нему подскочил Барнс. Тот медленно кивнул. Лицо медика отдавало серым Видно, самочувствие у него не очень. А медпаки? Почему не использовали медпаки? Они забрали. Это заявление меня удивило, но хрена доминатором медпаки. Кого они там собрались лечить? У нас всё есть, тут же отозвался капитан медслужбы с большим запасом. Это хорошая новость. Ратлер немного оживился. Признаюсь, разительные перемены в поведении уверенного в себе боевого офицера меня даже напугала. Сначала помощь раненым, предложил я. Крас, всё, что в титанах заносим внутрь. Виктор, мы с тобой займёмся обороной. Рокерт, собери своих инженеров, у нас много работы. Остальные? Послышалось какое-то мычание, возня. А чёрт, блин! Убери от меня руки, мразь! Вы все охренели? Меня никто не хочет поставить в известность. Это полковник Тангер, всё это время стоявший в наручниках за спинами десантников с кляпом во рту, только что освободился от кляпа. Полковник Майор Ратлер сильно удивился. "Он не в себе", пробормотал Виктор. "Это я не в себе. Ты, старая японская свинья". Тангера переполняла ярость. Видимо, до него дошло, что он практически потерял всю власть, и теперь приказы отдаёт не он. Да не он. А кто? Я и сам не заметил, как у меня начали проявляться лидерские качества, хотя раньше подобного не было. Всё чаще ко мне обращались люди Роккерта, некоторые десантники. Все проблемные моменты обсуждались вместе с Красом, и его это тоже устраивало. И хотя лидером я не был, думаю, мало кто стал бы возражать. Эвакуация из Фауста говорила сама за себя, а ведь большую часть решений там принимал именно я. Ах ты гражданская крыса. Тангер впился в меня взглядом. Какого чёрта ты распоряжаешься? Я полковник. Если бы распоряжался ты, полковник, все твои люди и экипаж Фауста взлетел бы на воздух, и некого было бы сейчас эвакуировать. Со всех сторон послышалось одобрительное гудение. Каждый десантник уже был в курсе того, что у полковника сорвала башню, а его действия бездумны, и его решение сидеть и ждать разведку окружающей местности могло стоить жизни всем. Тангер никого не слушал, полагался только на свой опыт, а потому допускал фатальные ошибки но не хотел признаваться в них. И хотя десантники отлично знали своего командира, особой любовью он никогда не пользовался. Уважением да, но когда он начинал пить, то напоминал глупое разъярённое животное. И сейчас полковника уже списали со счетов. Ярость буквально переполняла его. Но Ратлер событий последних дней не знал. Что происходит? Зачем наручники? Он увидел на запястьях тангера браслеты. Майоры те люди перехватывают власть. Ты должен им помеш Хрясь. Каким бы здоровяком ни был полковник, но мощный удар в нос всё-таки отправил его на бетонный пол. Рядом стоял Барнс с перекошенным от злости лицом. "Командир", он обратился к майору. "Полковник не в себе. Он не хотел эвакуироваться, и это чуть было не стоило жизни всем нам. Алекс организовал эвакуацию. Полковник лежал на грязном полу. И держась руками за нос, злобно смотрел то на меня, то на Барнса, то на Майора. Всех под трибунал, процидил он, затем сплюнул кровь, кажется, досталось не только носу. И этот герой Тангера тихо усмехнулся Рокерт. Казалось, полковник даже позеленел от злости. Увидите его, сказал Рэтлер, видимо, и сам догадавшись, что Тангер невменяем. Оставшиеся 3 часа до заката прошли с максимальной пользой. Мы с Красом определили периметр, на котором оставили всю нашу технику. Затем Виктор расставил охранно-сторожевые модули Циклоп на всех подходах к стоянке, активировал их по прокачанной системе "Свой-чужой", а также активировал всех гльяфов на патрулирование. Ратлер выделил нескольких часовых, вооружив их шокерами. Я сразу предположил, что самое эффективное оружие против механизмов будет на основе электричества. Если доминаторы вернутся, их ждёт сюрприз. Десантники и инженеры быстро разгрузили обоз транспорта, существенно увеличив имеющееся в бункере вооружение и боезапас. Также пополнили провизию, воду и медпаки. Инструмент тоже быстро нашёл своё применение. Раненых разместили в медицинском отделении, сразу же оказав всем необходимую помощь. Ферт, лишившийся руки, всё ещё был медиком. Поэтому, восстановившись сам, принялся помогать остальным. По итогу он стал обладателем такого же бионического протеза, как и был у Крейна. Далее организовали дежурства, определили спальные места. Бункер был большой, аж в 4 уровне, и места хватило всем. Я и Виктор сразу же оккупировали инженерную мастерскую и лабораторию. По соседству с нами вклинился Крейн, пообещав, что ему много места не нужно. Анна также решила остаться с нами. Оказывая помощь в качестве консультанта, она знала обо всех разрабатываемых их проектах на Калипсо, а потому во многом могла быть полезной. Красы его десантники объединились с людьми Ратлера и выделили себе целую казарму. Разумеется, определилось всё это не сразу, но уже через несколько дней более-менее порядок был наведён. Ночь прошла спокойно. Ни крабов, ни пауков так и не появилось. Но мы не расслаблялись. Раз хотел организовать заслон, уникальный электродуговой генератор щита, чтобы при необходимости тот накрывал собой всю площадку перед гермодверью. Идея хорошая, но пока реализовать её мы не могли. Хорошей новостью стало то, что Рокерт, как начальник машинного отделения, пообещал, что сможет не только запустить, но и полностью наладить работу экспериментального реактора на нижнем уровне бункера. Если удастся, энергии будет с лихвой. И тогда можно подумать над улучшением обороны. На следующее утро у меня появилось время осмотреть то, что я забрал с Фауста. Всё сложили у входа в мастерскую. Первым делом я разложил и подключил модуль подавления электромагнитных полей. Всё работало, но проверить его на практике было пока проблематично. В горы пришельцы пока не лезли, вместо них проблемы были от доминаторов. Затем я активировал боевого дрона Робот был небольшим, примерно с рост человека. Внешний вид чем-то напоминал гориллу. Перемещался он по любой поверхности с наклоном до 10 градусов, но также мог карабкаться по скалам. Дрон имел на вооружении четыре короткоствольных импульсных пулемета, сканер и, в принципе, мог использоваться для разведки местности. Его я пока не стал ни к чему привлекать, поэтому дрон занял место в углу лаборатории, чем вызвал недовольство Крейна. Когда дошло дело до контейнера с экспериментальным костюмом, я долго думал, для чего его использовать. Что именно там находилось, я знал хорошо, хотя не являлся его создателем. «Энн, можно тебя?» «Да, а зачем?» «Увидишь». Когда девушка подошла, я открыл перед ней контейнер и улыбнулся. «Нравится? Можешь примерить». «А что это?» «Тактический костюм Лимб. Разрабатывался для ближнего боя. Э, слышала, что на Земле есть подразделение женского спецназа. Ну да. Вот для них и делали. О, дева, я всё расскажу. Когда Анна облачилась в костюм, я при свиснул. Во-первых, он плотно облегал каждый сантиметр её тела, подчёркивая то, что и так было хорошо видно. Материал был особенным, с эффектом поглощения излишней энергии. Он прекрасно защищал от любых физических воздействий и при этом оставался мягким и эластичным. Во-вторых, кинетическая энергия поглощалась самим костюмом, затем распределялась по всему телу и по специальным контурам передавалась на главное оружие. Главным оружием на костюме были плазменные клинки. Они крепились на запястье, дополнительно фиксировались за предплечье. Каждый клинок был около полуметра длиной, питался от батареи и внешнего поглотителя энергии. Это была уникальная разработка которая могла оказать хорошую службу в борьбе с мелкими противниками вроде летяг. Конечно, правильно и ловко использовать эти клинки было непросто. Анна даже засомневалась, сможет ли это освоить. Но я пообещал, что найду ей того, кто обучит владению клинками. Им оказался японец. Не секрет, что Виктор по своей принадлежности отлично владел японской катаной, а она, хотя и отличалась от плазменного клинка, всё же имела один и тот же класс. По крайней мере, я так считал. Сам Виктор отнесся к этому скептически, но все же пообещал дать девушке несколько уроков. Внутренний подклад у лимпы из органического силикона был очень удобен, точно такой же, как и на моем тахионе. Завершающим штрихом была функция адаптивной маскировки. Когда я попросил Анну отойти к ящикам и активировать эту функцию, даже Виктор только с пятой попытки смог отыскать ее настоящее местоположение. Идеальный маскировочный эффект. Сверху на голову надевался шлем с проекционной системой обзора. Грубо говоря, человек внутри видел все в обзоре до 290 градусов. Это значительно расширяло поле зрения и почти не занимало места. Круто, очень интересная вещь, но сомневаюсь, что она для меня. А для кого? Других женщин тут нет. А зачем ты вез его с собой? Ну, планировалось найти испытателей из числа тех, кто ранее обитал на Калипсо, в смысле из колонистов. Мне он нравится, но вот клинки не совсем уверена, что это моё. Это первое впечатление. На самом деле это не так сложно. Зато если запустить обученного человека в стаю летяг, он покрошит их на бикон за считанные секунды. А как же кислота? До да одного попадания и костюм прожжёт за секунды. Якое ж то придумал, загадочно усмехнулся японец. Позднее реализуем. Наконец-то подошла очередь до главного. Поисковый модуль. Меня всё это время не покидала мысль попытаться найти тахион. Но даже не сам скаф меня волновал. Ава. Аву можно было интегрировать куда угодно, хоть в чайник. Она сможет управлять роботом, транспортом, другим скафом. Управлять чем-то большим я ей пока не доверял, но думаю, это вполне возможно. Самообучающийся интеллект это крайне интересно, но непредсказуемо. До меня на земле неоднократно создавали и другие искины, но все они были ограничены. Федерация ещё лет 20 назад вообще отошла от понятия искусственный интеллект, будучи уверенной, что человек внутри любой машины всё равно лучше. Ну что, посмотрим, где ты находишься, пробормотал я, затем раскрыл интерактивную карту и, совместив её с модулем, активировал поиск соответствия. Побежали ряды цифр, начался аналитический процесс. У меня глаза полезли на лоб, когда передо мной появились координаты места нахождения тахиона. В известном мне ущелье моего скафа не было. Наличие костюма обнаружилось почти в 500 км северо-восточнее от предполагаемого места положения, да ещё и в холмах. И это было странным. Не понял, что за дерьмо. Я вновь запустил процесс определения координат. Чего ты там бормочешь? Ко мне подошёл японец. Заглянул через плечо и почти сразу сообразил, чем именно я занимался. А, свою консервную банку ищешь. Ну, в сложившихся условиях будет весьма полезно вернуть твою броню. Что там с ней произошло? Батарея в ноль села, та самая, что должна была работать год без подзарядки. А как? Любопытно. Японец о чём-то задумался, потом спросил: "А сам-то к чему склоняешься?" "Не знаю, при падении могло что-то замкнуть, хотя маловероятно. Не знаю. Заберём его, проведём диагностику и грязные бабуины. Он и сейчас движется. Ты ж сказал, там батарея села. Возразил Чан, тоже глядя на экран. Ха, точно. Это как так? А запасная батарея работала? В том-то и дело, что нет. А вторую из аварийного модуля я не доставал. Сам тогда чуть к броне от холода не примёрз. Знаешь что? Походу там что-то глюкануло. И твой скаф в демонстрационном режиме ушуршал за 500 км. Или это Ава чудит, что вряд ли, когда я покинул броню, там энергии было меньше процента. Она ушла в гибернацию. В любом случае нужно его забрать. Только вот как? От нас это примерно 100 с лишним километров, но нужно углубиться в холмы. Расстояние не очень большое, но всё же. А у нас и транспорта подходящего нет. Поговорю с Ратлером, может что-нибудь придумаем. Далее Виктор поделился со мной своими наработками по крио-пушке. Всего за несколько часов японец набросал примерный макет, просчитал параметры. «Прототип Рокерт соберет за 20 часов. Хорошо бы испытать», — задумался я. «Ммм, можно попробовать спуститься на равнину и там привлечь внимание охотников или летяг. Без риска, конечно, никак. Мы откинули несколько сомнительных схем и уже почти утвердили тестовый образец». Когда в соседней с нами лаборатории раздался громкий крик, потом грохот и отчётливый сухой треск электрического разряда. "Твою мать, Крэйн", выдохнул я и бегом бросился в лабораторию. Мысленно ругал Дока: его эксперименты с пси-способностями до добра не доведут. Вряд ли он умрёт собственной смертью по естественным причинам. То, что я там увидел, почти не поддавалось описанию.